Сильными по местам силы. Рассказ о путешествии деловара на Байкал. С 9 по 16 августа 2020 года деловар путешествовал по Байкалу. Это была вторая наша вылазка на Байкал. Первую мы совершили в 2011 году вместе с известным российским предпринимателем, тогда еще живым и здоровым Сергеем Выкцевым. Надо констатировать, что все, что касается Байкала, как природного объекта, памятника ЮНЕСКО, место невероятный. бог знает откуда берущиеся силы, с тех пор ничуть не изменилось. Я могла бы повториться, описывая все красоты и чудеса этого места. Поэтому сосредоточусь на том, о чем не шла речь в предыдущий раз. Получается, эта статья дополнит предыдущую. Всего получилось пять заметок. Самое красивое место Байкала, как деловары кость разбивали, о местах силы, к нерпам и о деловарах. Самое красивое место Байкала. В первое наше путешествие по северу Байкала мы были потрясены его красотой. Мы все, кроме, может быть, самого Выходцева, ничего подобного никогда не видели прежде и не ожидали увидеть. То есть, разумеется, нам казалось, что мы имеем некоторые представления об очень красивой, нетронутой человеком природе. Но реальность обрушила все эти представления, она многократно превосходила самые смелые наши фантазии. На все это накладывались рассказы Сергея Выкатцева, который говорил о том, что объездил Байкал вдоль и поперек. И именно это место, север Байкала, красивейшее на всем озере. По его словам, ничего подобного мы не могли бы увидеть на туристическом Байкале, то есть острове Альхон и всей юго-западной части. Выходцев не одинок в своем мнении, об этом же пишут многие путешественники, которые знают Байкал со всех сторон. Даже в некоторых документальных фильмах, которые я смотрела, высказывались подобное мнение. И отправляясь на запад Байкала, я была готова разочароваться. Я знала наверняка, что разочарование будет, и готовилась к нему. Это знаете, как в кино. Вот, допустим, наслушались вы друзей, которые из-за хлеб хвалят какой-нибудь фильм, насчитали с восторженных рецензий и отзывов. а потом пошли в кино и почувствовали разочарование. Не потому, что фильм плохой, а потому, что вы ожидали намного большего. И наоборот, если вы настроены спокойно и не ожидаете ничего выдающегося, тот же самый фильм произведет на вас лучшее впечатление. Поэтому, будучи уже очарованной севером Байкала, я готовила себя к разочарованию, к тому, что на Западе все будет намного скучнее. И знаете, то ли сработало, то ли Запад Байкала вовсе не хуже севера. Он другой, там совсем разная природа. Север Байкала — это леса, тайга с признаками начинающейся тундры. Причем человек непросвещенный, оказавшись там, скажет, «Ну какая же это тундра? Тундра — это редкие, кривые, короткие деревца. А там стоят прямые стволы, настолько высокие, что над ними не видно неба. Деревья в три человеческих обхвата располагаются так близко друг к другу, что можно заблудиться, отойдя от лагеря на какие-нибудь 10 метров». Там лес, в котором темно даже днем, потому что растительность закрывает свет. Но есть признаки, которые говорят о том, что мы находимся в тундре, или точнее попадаются участки тундры. Там растут коротенькие березки с кривыми стволами, и ягель на сушнике под ногами. Вообще встречаются огромные разнообразия мхов и лишайников, свойственных тундре. Возможно, это связано с тем, что на севере Байкала холоднее, чем на тех же широтах в других местах. ведь Байкал находится на высоте 456 метров над уровнем моря. Северные пейзажи лишь дополняют горы, скрытые в тумане по берегам озера. Тогда как на Западе совсем нет леса. Он есть немного в горах, но и там преимущественно сгоревший. Несколько лет назад регион сильно горел. Зато Запад имеет свою прелесть. Это, во-первых, горы, скалы и ущелья. Невероятные виды открываются на Байкал сверху. Например, ты вышел на край какой-нибудь скалы и застыл не в силах сойти с места. Иногда можно просто сесть на камень и просидеть на нем много часов, ничуть не скучая и забыв о времени. А во-вторых, это степи. Раньше мне казалось, что трудно придумать более скучный пейзаж в природе, чем степь. Даже пустыни веселее. Но я судила по картинкам и описаниям, поскольку не видела настоящей степи. А на картинке видов прям скучный. Вы же не видите все разнообразие трав под ногами и не чувствуете их аромат. В тажиранской степи только на поиск чебреца, которым стойко пахнет в воздухе, можно потратить не один час. И его там нигде нет, но им пахнет. И вот решите этот ребус. На самом деле чебрец повсюду, но вы же ищете не новый вид чебреца, а травку, которую знаете с детства. А животный мир в степи и вовсе на ладони, поэтому, увлекшись поиском чебреца, постарайтесь вовремя оборачиваться, чтобы замечать, кто только что пробежал, прополз или прилетел мимо вас. А от степного воздуха пьянеешь без всякого алкоголя. Тожеранская степь — это не равнина, а холмистый рельеф, местами покрытый горными останцами. Они приобретают причудливые формы, так что место, где таких останцев особенно много, называется долиной каменных духов. Считается, что давным-давно именно тут произошла решающая схватка между добром и злом. С тех пор воины, их кони, драконы обратились в камни и застыли на многие тысячелетия. Наивысшая точка Тажиранской степи гора Танхан, высотой 990 метров над уровнем моря. Словом, я больше не согласна со всеми, кто утверждает, что север красивее. Красивые там, и там, а где больше это уже дело вкуса. Лично я затрудняюсь выбрать, потому что обожаю природу в любом ее варианте, непроходимые леса с медведями скалы, и степи. А уж довершает пейзаж бескрайнее озеро, которое больше напоминает море. Если вы бывали в Турции или в Греции, но не были на Байкале, примите мои искренние соболезнования. И, пожалуй, не приезжайте на Байкал. Без людей он еще лучше. Помните, вот и все, Макаревича. Никогда я не верил в то, что Господь создал этот мир для людей, потому что без них Он настолько хорош, что не передать. Как деловары кость разбивали Надо сказать, что организатором нового путешествия деловара стала Анастасия Бахаева, которую мы знали с 2016 года, когда она нам помогала совершить чудесное приключенческое путешествие на Алтай. Анастасия родом с берега Байкала, бурятка по национальности. но с русской прошивкой, говорит только по-русски, по-бурятски знает отдельные слова. В роду у нее были и шаманы, и православные священники. И она профессиональный гид по Байкалу, знает и любит свою родину, и чудесно о ней рассказывает. Конечно, Анастасия сразу придумала устроить нам небольшое бурятское представление с народными песнями, танцами, видами спорта, как то бурятская борьба, стрельба из лука и разбивание хребтовой кости. И надо отдать ей должное, она преодолела наше невероятное с Аркадием сопротивление, потому что мы не то чтобы не любители народного творчества, но просто на Байкале хотелось погружения в природу, того, которое мы помнили с 2011 года, а не театральных представлений. Ведь театр есть в городе, а природы такой не найти нигде. Позже выяснилось, что мы чуть было не лишили всех нас одного из прекраснейших дней на Байкале. К счастью, подробно расспросив Анастасию, мы решили сохранить ее планы на этот день. По Таржанской степи мы приехали к священной горе Йорт. Это гора природного происхождения, но кажется рукотворной, поскольку она идеально правильной формы. Кроме того, она состоит из скальных останцев, которые как будто специально аккуратно сложили, подбирая гранитные плиты подходящих форм и размеров. С горой связано множество легенд и поверий. Она считается одним из мест силы Байкала, привлекающим множество паломников. Нужно всего лишь обойти гору по кругу и загадать желание, И байкальские гиды обязательно расскажут вам, что сбываются все самые невероятные желания, если только помыслы человека чисты. Возле этой горы стоит юрта, у входа в которую нас встретили бурятки на национальной одежде с чашками бурятской водки «Тарасуна». и предложили совершить обряд задабривания духов. Производится обряд так. Безымянный палец окунают в водку и брызгают капельки во все четыре стороны, а затем выпивают чашу. Это называется бурханить. В юрте для нас были накрыты столы, и за обедом мы отведали разных бурятских угощений, приготовленных на костре. Были там вкуснейшие позы, они же бузы, что-то вроде хинкали, но наверху дырка, как в беляше. Был сломат, жареная сметана. Сагудай — это не столько бурятское блюдо, сколько сибирское. Его готовят из свежего омуля, лука и соли. Что-то еще из бараньих внутренностей, не помню названия. И знаменитый бухлер, наваристый суп из барана, который запомнился больше всего тем, что, как только его принесли, в юрту вбежал бурят, ведущий предстоящего представления, и позвал нас всех в зрительный зал. Учитывая рассказанные им бурятские национальные особенности, даже не знаю, случайно ли так вышло или было задумано, но артисты потом с удовольствием доедали бухлер, оставленный нами в спешке. Зрительный зал — это трибуна в чистом поле у подножья горы Йорд. Мы сели на трибуну. Исполнеемые артистами бурятские песни здорово перекликались с окружающим ландшафтом и природой, создавая единую колоритную атмосферу. Нам показали бурятский танец «Йохор», который мы даже попробовали исполнить. Потом на сцену вышли борцы. Борьба – одно из любимейших занятий бурятских мужчин. Нам показали несколько приемов, и деловары имели возможность побороться с профессионалами. Но победа оказалась на стороне бурятов. Одолеть профессиональных борцов ни у кого из деловаров не получилось. После борцов нам продемонстрировали другой бурятский вид спорта – разбивание хребтовой кости. Это, как нам объяснили еще одно типичное занятие бурятских мальчиков с раннего детства. Выглядит так. Спортсмен держит в одной руке кость, и ребром ладони второй руки ударяет по ней. Если все получилось, то кость раскалывается, и ее кусочек отлетает в сторону. Но разбить таким образом можно не только коровью кость, но и свою собственную, причем это более вероятный сценарий. Коровья хребтовая кость по толщине значительно превосходит человеческую пясную. Спортсмены потом предложили нам пощупать их мышцу на ребре ладони. Это даже не мышца, а мозоль или разросшаяся кость. Словом, это что-то совершенно твердое, как камень. Между тем, среди нас снова оказалось человек пять мужчин, желающих попробовать этот вид спорта. И вот тут счет с бурятами профессионалами у деловаров оказался один-один. Олег Сасунов, владелец транспортной компании, а также фермерского хозяйства и еще нескольких компаний в Перми, сравнял счет. С первого же удара он разбил кость. Непонятно как, но видеодоказательство имеется. О местах силы. Место силы – это, конечно, загадочное словосочетание, эзотерическое. Но и некоторая материальная правда, в нем есть. Это явно чувствуешь, например, на мысе я глядя на всю открывающуюся перед тобой мощь. А он, между прочим, даже не считается местом силы. Или на горе Танхан. Словом, это такие места, где ты садишься на какой-нибудь камень и хочешь, чтобы все ушли, а ты бы остался тут насовсем. Это когда ты не можешь наверняка сказать, что находишься в месте силы, но совершенно не сомневаешься в том, что это сильное место. Байкал для человека из города – одно большое место силы. Но местные жители, они же привыкли, присмотрелись, приелись и стали выделять на Байкале отдельные места силы. По их словам, там случаются разные чудеса и сбываются все мечты. Это и вышеупомянутая гора Йорту, подножие которой нам устроили бурятский праздник, и остров Агой с его буддийской ступой. И дело совершенно не в ступе, а в острове. Вышел из корабля, поднялся на самую высокую гору на острове, осмотрелся, и ты уже не сомневаешься в том, что это место силы, даже если тебе забыли об этом рассказать. Если бы буддисты первыми не подсуетились, а там оказался бы православный батюшка, ему бы на той скале было бы видение Божьей Матери». И нет, не смейтесь, потому что оно бы ему там действительно было. Или он бы просто обрел там икону, чтобы в причудливых скальных останцах разглядеть светлый лик Божьей Матери даже в фантазии особенно и не нужно. И тогда поставили бы там икону Божией Матери, было бы это православное место силы. Но просто не успел туда православный батюшка, а место в вне всяких сомнений сильное. Надо было его обозначить, тогда поставили там буддийскую ступу просветления. Нам, атеистам, все кажется, что лучше бы не было ни ступни икон. Всем этим можно только немножко нарушить. А добавить нет, увы. Не получается пока у человека усовершенствовать природу. Он может только в разной степени ее портить. Иногда сильно, а иногда чуть-чуть. И, наконец, остров Альхон. На нем еще вагон и маленькая тележка мест Тила. Но просто это невероятно красивый остров. Дорог на нем нет, представляете, ни одной асфальтовой дороги на всем острове. а до 2005 года там не было электричества. Между тем, население острова около 1700 человек, и каждый год Альхон принимает около 140 тысяч туристов. Там находится самый главный символ Байкала. И не только Байкала, но и всей России – мыс Бурхан, он же шаманский мыс, который заканчивается двухвершинной скалой Шаманка, выдающейся в озеро. Это одна из девяти святынь Азии. В скале есть пещера, и считается, что это главная обитель, можно сказать, резиденция главного божества Байкала Бурхана. Есть даже целая религия – бурханизм, она же алтайская вера и молочная вера. Главное божество этой религии обитает на скале Шаманка. Но гулявшись по мысу, мы расселись по буханкам – это главный ольхонский вид транспорта, и больше там ничего не проедет. А вот дальше началось нечто вроде того, что в Арабских Эмиратах называется джип-сафари по пустыне и стоит примерно 70 евро с человека. Собственно, джип возит вас на хорошей скорости по пустыне, преодолевая небольшие ямы и холмы. Все развлечение минут на 30, за него вы оплачиваете 70 евро. Иностранцы обычно в восторге. Русские, которые точно так же еженедельно ездят на дачу, в удивлении. Не понимают, а за что с них взяли 70 евро? Ну, дорога и дорога, покатали по дороге и взяли 70 евро. Нет в мире страны, которая могла бы русских удивить дорогой, даже если она в пустыне. А здесь, по сути, то же самое, но только холмы намного выше, яма гораздо глубже, скорость раза в два превышает скорость их джипов и продолжается все не 30 минут, а несколько часов. А водители такие замечательные еще извиняются за качество дорог и не берут деньги за сафари. Ну, то есть просто пока не сообразили, что, в принципе, в цивилизованных странах это действие само по себе отдельное развлечение. Называется оно «Сафари» и стоит отдельных денег. Какие-нибудь американцы или японцы будут в полном восторге и готовы будут заплатить гораздо больше, чем 70 евро. Можно еще по результатам сертификат выдавать «Покоритель альхонских дорог» или, вернее, «Ольхонского бездорожья». Причем там, в Объединенных Арабских Эмиратах, возят по пустыне кругами. Пейзаж за окном совершенно не меняется. То ли дело Альхон. Тут вас везут и по прибрежному песку, и по дремучему лесу, и по степям до полям, и это намного интереснее. Более того, в итоге привозят вас не назад, в то место, откуда вы выезжали, и где вы удивленно выходите из машины и спрашиваете, а что это все, а за что же мы 70 евро платили. Привозят вас фантастическое по своей красоте место на самую северную точку острова, в мыс Хабой. Еще одно место силы, только там никто пока не обрел никакой иконы и не поставил ступу, так что место вакантно рекомендую. Это одно из красивейших мест в мире, которое мне доводилось видеть. Еще до нашего отъезда Анна Копровчук, друг нашего клуба, не помню с какого года местный житель, рекомендовала мне прибыть на мыс вечером и встретить там закат. К сожалению, у нас никак это не получалось, потому что в этот же день нам нужно было успеть на паром и вернуться на материк. Мы могли только воображать, как там бывает на закате. Это, наверное, волшебное зрелище. А с мысах обои нас завезли в следующее, уже признанное место силы, на мыс Шунге-Левый, он же мыс любви. Мыс исполняет вполне конкретное желание обзавестись потомством. Ну, конечно, даже в тех случаях, когда медицина бессильна. Тут все получается. Причем на левой скале положено поставить юрту, палатку тоже можно, если вы хотите мальчика, а на правой, если вы хотите девочку. Я не знаю, кстати, какой силой обладает в этом смысле деловар, но силой обладает точно, потому что за последние пять лет у нас не было ни одного путешествия, из которого кто-нибудь не привез бы мальчика или девочку. Но сейчас у нас не было времени тоже, поэтому палатки мы не ставили. Теперь даже непонятно, чья будет заслуга, если кто-нибудь родится в результате этого путешествия, то ли деловара, то ли мыса любви. Это я рассказала, пожалуй, о главных признанных местах силы. Но, честно говоря, несправедливо называть эти места местами силы. Другие места на Байкале получаются вроде как бессильны. А мы Сая и Сарминское ущелье, Смородиновый ручей или Серебряный ручей, которые говорят, исцеляет глазные болезни. И, конечно, гора Танхан с ее умопомрачительными видами. Словом, решительно, все места, где мы побывали, были места силы. Да и вся Тожранская степь с ее каменными духами и орлами. И сам по себе Байкал. Достаточно в него войти, проплыть и почувствовать, что это вода особенная, вода силы. Словом, это места, в которых любой человек наверняка почувствует прилив сил и энергии. И кто знает, почему сбываются мечты и воплощается все задуманное в таких местах. Потому что волшебное место наколдовало? Или потому что человек вернулся домой счастливым, вдохновленным, воодушевленным и с новыми силами взялся за дело? К нерпам. Эндемики – это животные или растения, которые встречаются в единственном регионе мира. Байкальские эндемики – животные, которые есть только на Байкале. Всего 2630 видов, подвидов и разновидностей животных и растений обитает там. Из них две трети – эндемичны. Например, байкальская нерпа, которая выделена в самостоятельный вид пресноводных тюленей – реликт третичной фауны. Конечно, в нашей поездке на Байкал мы запланировали путешествие на ушканьи острова. Это заповедник, в котором находится лежбище Нерпы. Ехать от нашей базы до Ушканьих островов 170 километров. На быстроходном катере это примерно 4 часа. 4 часа туда, 4 часа обратно, чтобы полчаса побыть на острове, 15 минут понаблюдать за Нерпой. Но само по себе путешествие на катере по Байкалу вполне интересное мероприятие. Поэтому мы запланировали такую поездку. Надо сказать, что в организации путешествий по России у нас огромный опыт. Вспомнить все те места, где мы побывали за 17 лет, наверное, у меня не получится. От Перми до Тавриды, от финских ладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая везде путешествовал деловар. И даже на неупомянутой у Пушкина Камчатке, в Крыму, на Алтае, в Карелии. Разные люди, разные компании готовили для нас эти путешествия. И путешествия, по сути, были совсем разные. Но у всех путешествий по России, как бы они тщательно не готовились, есть одно объединяющее их обстоятельство — непредсказуемость. Они зависят, во-первых, от техники – катеров, машин и вертолетов, которые имеют свойство ломаться. А иногда по несколько раз в день. Во-вторых, от водителей, которые иногда болеют, причем болезни усиливаются после того, как они получают оплату вперед. в-третьих, от погоды, с которой иногда не в состоянии справиться имеющаяся техника. Например, те же быстроходные катера на Байкале имеют пластиковые корпуса. Даже в небольшой шторм они не могут приставать к островам, так как рискуют разбиться о прибрежные скалы или просто о берег. Поэтому разные заранее запланированные мероприятия в России – Например, путешествие в долину гейзеров на Камчатке, рафтинг по Катуни на Алтае или путешествие на ушкание острова на Байкале постоянно рискуют сорваться. Вероятность, что путешествие состоится и пройдет именно в запланированные даты и без приключений, стремится к нулю. И здесь огромное значение имеет правильный настрой путешественника или путешественников, если едет группа. Такие вещи, как поломка машины или катера, должны восприниматься как часть путешествия, как приключение, но не как чрезвычайное происшествие, каким иногда, по сути, оно и является, которое должно вызывать панику и испортить настроение. Иначе поездки в России доставят вам стресс вместо удовольствия. Например, в 2016 году на Алтае газель, которая везла нас в горы в районе севера Чуйского хребта, застряла то ли в огромной луже, то ли в маленьком пруду. Мы так и не поняли. Тогда вторая наша машина, грузовик, который ехал впереди, начала сдавать назад, чтобы подъехать ближе и зацепить нас на трос. Но водитель немного не рассчитал и въехал задом в нашу полную путешественников газель. Можно ли получить удовольствие от такого приключения? Однозначно да. В этом случае все зависит исключительно от компании. К счастью, мы везде путешествуем с деловарами. Наша поездка на ужание острова была запланирована на 13 августа, но отменилась 13го. так как в Большом Байкале разбирался шторм, и один из трех заказанных катеров ехать отказался. Двое были готовы, но третий сказал, нет, шторм слишком большой. А нам нужно было три катера, чтобы ехать с комфортом. К счастью, на другой день, 14 августа, шторм немного утих, и мы смогли поехать. То есть утих, но не совсем. Вместо пятиметровых волн, которые бушевали Байкале накануне, в день путешествия остались двухметровые, а это уже позволяло ехать. Мы отправились на трех катерах, два из которых назывались Танхан в честь одноименной горы и жемчужина, а третий был безымянным. Уже появились смутные очертания берега вдалеке до острова оставалось километров пятнадцать, когда Танхан заглох. Что бы ни предпринимал наш капитан, катер не желал заводиться. Мы встали посреди Байкала, два здоровых катера тоже остановились возле нас. Волны были метра полтора-два. Пока мы шли, их было незаметно из-за тяги, но когда суда остановились. Качка стала ощущаться очень сильно. «Байкал» играл нашими катерами как щепками, подбрасывая их и резко разворачивая в разные стороны. Периодически волна обрушивалась прямо на палубу. Минут пятнадцать наш капитан пытался завести катер, а мы пытались удержаться внутри него сами и удержать летающие по салону предметы. Как выяснилось позже, капитан не делал только одно очевидное действие, которое умеет делать любой школьник, когда у него зависает компьютер. Все выключить, а потом все включить. Все остальное делать он пробовал, не помогало. Нужно было брать катер на буксир, а для этого пассажиры должны были пересесть на рабочий катер. И вот посреди Байкала на здоровенных волнах наши капитаны умудрились поставить два катера рядом, а деловары смогли перебраться с одного катера на другой без потерь. Оставшиеся 15 километров шли, наверное, около часа. Перегруженный безымянный катер не мог двигаться с обычной скоростью. Кроме того, он тащил на буксире Танхан. Оказалось, что из-за сильного удара волны у катера сработала система безопасности, и он отключился. Нужно было просто все выключить, а потом включить, и он бы завелся. Несмотря на шторм, на острове погода стояла прекрасная. Светило солнце. Мы выбрались из катеров, прыгая прямо в воду, так как из-за шторма катера не могли подойти близко к берегу. Ушкани-острова – это группа из четырех островов. Большой Ушканий, тонкий, долгий и круглый. Мы высаживались на острове Тонкий, где построена специальная стена с дырками для наблюдения за нерпой. Нерпы невероятно пугливы. Любой проезжающий мимо катера заставляет их немедленно прятаться в воду. И если бы они могли видеть толпы туристов, которые приезжают на них смотреть, то туристы точно не смогли бы увидеть нерпу. За стеной нерпа людей не видят, поэтому чувствует себя прекрасно. Разговаривать в этом месте можно только шепотом. От звука голоса нерпа тоже немедленно ныряет в воду. Малейший звук и за долю секунды на камне, где отдыхает 15-20 нерп, не остается ни одной. Сам остров небольшой, около 1 км в длину и около 400 метров в самом широком месте. По нему проложена деревянная дорожка, по которой можно ходить. Сходить с дорожки запрещено. Поэтому в общем все мероприятие — это минут 10 идти в одну сторону, минут 15 наблюдать за нерпой и потом еще 10 минут возвращаться обратно. Перед отъездом мы перекусили прямо на берегу вкуснейшим пирогом с рыбой, который припасли для нас капитаны. Затем расселись по своим катерам и двинулись в обратный путь. Можно задать резонный вопрос, а стоило ли с такими приключениями добираться 8 часов, 4 часа туда и 4 обратно, чтобы 15 минут посмотреть на нерпу. Даже не знаю, какой вы дадите ответ. Мой очевиден. Это одна из трех вещей в жизни, ради которых вообще стоит жить. Но не все 54 человека в нашей группе разделили это мнение. 31 предпочли ждать на свою бухте Турбазы и целый день купались в Байкале. Там он всегда спокойный, поедая омуля. И о деловарах. Что делает путешествие прекрасным? Конечно, это когда сложилось все – интересные места, удобный транспорт, хорошая организация, отличная компания. Но если, как правило, места и транспорт, и организация зависят от вас и размеров вашего кошелька, то отличная компания – это то, что называется «как повезет». Допустим, вы приехали на Байкал, и чтобы поехать на ушкание острова, вам нужно или отдать за катер 86 тысяч рублей, или найти компанию из восьми человек, чтобы разбить цену на всех. Или просто купить одно место для себя, хотя вы понятия не имеете, кто займет остальные 7 мест. А экскурсия – это же не просто место, которое вы посмотрели. Место – это может быть 10% всего времени. Сначала вы туда добираетесь в той самой компании, а еще, может быть, случаются разные приключения, которые вы переживаете вместе. А от того, как вы проведете это время, зависит все впечатление. Оно может стать запоминающимся на всю жизнь и с равными шансами, то ли со знаком «плюс», то ли со знаком «минус». К ночи мы добрались на базу, и когда сошли на берег, я сказала нашему капитану «Спасибо, мы запомним это на всю жизнь». Он сперва меня не понял, погрустнел и ответил «Бывает». А я добавила «В смысле, как одно из лучших приключений в жизни». Вам стоит устраивать такие приключения специально. Если бы наш катер не сломался, мы бы не дополучили примерно половины впечатлений от этой поездки. капитан повеселел. «Что ты ему сказала?» — переспросил меня потом Аркадий. Я рассказала. «Вот напрасно, это же был деловар. Теперь представь, что он прислушается к тебе и устроит такое приключение для какой-нибудь разношерстной публики». Сначала они убьют капитана, потом перессорятся в поисках решения, как быть, и, наконец, они все утонут при попытке пересесть на другой катер. А тела их даже не найдут. И правда, ведь один из эндемиков Байкала — рачок -апюшура. Он уничтожает в воде всю органику и делает воду настолько чистой, что она почти как дистиллированная. Поэтому утопленников в Байкале даже не ищут. Всего через пару часов искать уже некого. Конец.